Глава третья Тяжелые нынче принцы в драконовых королевствах. Так я думала, пока тащила Люци, она буквально на себе, до его люксовых апартаментов. Думала именно так еще и потому, что если не буду сейчас акцентироваться на сарказме, просто сойду с ума от ужаса. Пару раз мне казалось, что он реально упадет, но когда я заикалась про целителя, Этот королевский баран, то есть дракон, шипел, как рассерженный кот. «Нет!» И продолжал переть вперед на чистом энтузиазме. «И на мне. Немножечко. Самую малость. К счастью, все когда-нибудь кончается. Не только хорошая, но и дорога по коридорам Академии, которую мы с горем пополам осилили втроем. Я, Люциан... и Эвиль, подсказывающая мне, куда завернуть, а куда лучше не сворачивать. Стоило нам оказаться внутри, Люциан отпустил мою руку и плечо, нетвердой походкой дошел до постели и рухнул на нее лицом вниз. э люциан Я приблизилась, перевернула принца на спину, не без усилий. Грудь тяжело вздымалась, лицо было белым, как снег, но, кажется, он все-таки спал. Просто спал. Если я правильно помню из того, что читала, у светлых драконов, особенно с королевским наследием, самоисцеление происходит само по себе, и чем глубже сон, тем лучше. Чувствуя странную дрожь во всем теле, Я доползла до ближайшего кресла, устроившегося на пару со своим близнецом рядом со столиком, и на манер она рухнула в мягкие объятия светло-синей обивки с остальными узорами. С высоты своего положения, то есть с портрета, на меня взирал Ферган в драконоформе, и я показала ему язык. — На что уставились, ваше королевское наисветлейшество? — буркнула я и отвернулась. Что ж, теперь мне представилась возможность рассмотреть комнату принца получше и при дневном свете. Помимо синих и стальных оттенков здесь присутствовали коричневый и зеленый. Такие истинные мужские цвета, создающие мрачность даже несмотря на солнечный день. Впрочем, гораздо больше мрачности создавал Валентайн Альгор, и сейчас... Когда меня уже относительно начало отпускать от напряжения, я понимала, что начинаю звереть. Нет, не так. Драконеть, несмотря на полное отсутствие моей родословной драконов. Он же убить его мог. Но если не убить, то покалечить точно. Самовлюбленный, нарциссичный садист, без тормозов он, а не архимаг. Права я была, когда говорила, что педагог из него полное днище. Ему не в академиях, а в тюрьме строгого режима надо работать или в исправительных колониях. От ярости даже начала покалывать кончики пальцев. Заодно вернулась та странная энергия, которая я зарядилась во время физподготовки. — И что теперь? — Люциан это просто так оставит? — Да, разумеется, он оставит. Ему признаться в том, что Альгор чуть сего не придушил, как сесть голой задницей на муравейник, гордости больше, чем мозгов. Он скорее позволит Валентайну себя приложить еще раз, чем захочет, чтобы все узнали, насколько тот его приложил. И могу поклясться своей пятой точкой, Валентайн это прекрасно знал. поэтому и сделал всё это. У меня на глазах. «Так, Лена, давай дыши, дыши, и не думай о том, как тебе хочется вернуться обратно в аудиторию и сказать Альгору всё, что ты о нём думаешь». Я перевела взгляд на Люциана, и это мне помогло. Дышал он, судя по тому, как ровно поднималась и опускалась грудь, уже не так тяжело. и это меня успокоило. Поднявшись, я приблизилась и попыталась втащить его на кровать, на эту самую кровать не залезая. «Куда там?» Во сне или в целебной отключке, как будет правильнее, принц потяжелел еще больше, полностью расслабившись. В итоге я плюнула, сбросила туфли и забралась на драконопринцеву постель. Подняла его плечи, засунув руки под мышки поднапряглась эх дубинушка ухнем заиграла в голове музыка воспоминания не знаю насчет дубинушки а принц вползал на кровать крайне медленно и неохотно по миллиметру вместе с принцем задиралось покрывало, на котором он лежал что существенно осложняло процесс Когда ноги принца уже почти по колено были на постели, я решилась на последний рывок. Глубоко вздохнув, резко дернула Люциана на подушке, но немного не рассчитала и упала на них сама. Сверху предсказуемо упал Люциан. «М-да. Вот так кому расскажешь, что меня придавило принцем, не поверят, да еще и популярно объяснят, что радоваться надо». Поскольку в мои планы именно сейчас не входило радоваться, я попыталась из-под она выползти и почти выползла, когда дракон повернулся прямо во сне. Набок. Закинув на меня руку и ногу и притягивая к себе. Абзац. Я начала из-под этого самого абзаца осторожненько выколупываться, но абзац недовольно зарычал и, не просыпаясь, притянул меня плотнее к себе. «Это что еще за новости?» Подождав, пока драконье высочество потяжелеет еще сильнее, читай, снова расслабиться я предприняла вторую попытку. Тщетно. Только дернулась в сторону. Сзади раздалось рычание, и меня притянули обратно. Ещё плотнее, хотя, казалось бы, плотнее уже некуда. Я даже вывернула шею, чтобы убедиться, что драгон спит, и он действительно спал. В инструкциях у дракона-принцев, что ли, прописано «Даже во сне добычу не отпускай». Понимая, что следующая попытка отползти закончится чем-то совсем непристойным, а точнее, меня просто вплющит в принца, причём во все места — включая самые интимные, а моя пятая точка окажется у него между ног, буквально. Я расслабилась. Смотреть на портрет Фергана, по-прежнему пытающегося испепелить всех своим взглядом, в такой ситуации было как-то странно, поэтому я принялась считать звездочки. Большинство моих знакомых, когда требовалось заснуть, считали барашков или овечек, а я считала звездочки. Этому меня научила мама. Когда я была совсем маленькой, она говорила, что каждая посчитанная мной звездочка от счастья горит ярче и дарит много-много радости людям. Сейчас я вообще-то засыпать не собиралась, а мысли про маму отозвались какой-то удивительно светлой грустью. Тёплый уютный, домашний. Люциан был горячим, как печка. а еще нас двоих окутало золотое свечение, и это, пожалуй, было последним, что я запомнила. Это, а еще двести шестнадцатую звездочку. «Ты что тут делаешь?» Да, не таким каждая девушка представляет свое пробуждение в объятиях прекрасного принца. Совершенно неромантично зевнув, Я села на постели и обнаружила, что за окнами уже давно темно. Разве что сидящий рядом Люциан светился от своей золотой магии и от ярости. «Всегда пожалуйста», — сказала я, намереваясь сползти с постели, но он перехватил меня за запястье. «Куда собралась?» «Не драконий принц, а одна сплошная логика». «Так что я тут делаю или куда собралась?» Вспомнив всё, что случилось, я вгляделась в его лицо. Свеженькое такое, бодренькое, привычно смуглое и без естественного макияжа под панду. «И то, и другое!» — произнёс Люциан, раздувая ноздри. «Ладно, начнём по порядку. Когда я втащила тебя на постель...» Ты на меня упал, притянул к себе и отпускать отказывался. Как порядочная девушка, я пыталась выползти из твоих объятий, но драконий захват оказался крепче морского узла. «Это достаточно исчерпывающая информация для тебя или нужны детали?» Он скривился. «Ты когда-нибудь перестаешь фонтанировать сарказмом, Ларо?» «Да». когда фонтанирую скепсисом. В целом ничего, терпимо. Я сложила руки на груди. До тебя вообще никто не жаловался. Ты хотела сказать Альгор? Вот лучше бы он молчал. Альгор ко мне не имеет никакого отношения. Да неужели? Ужели? А кому-то сегодня просто не нужно было его провоцировать. Я как-нибудь сам разберусь, кого мне провоцировать, а кого нет. В этот момент на меня снова разом обрушились воспоминания. Тот купол, который я видела на поляне, Соня, и тот, что я видела в аудитории, немногим меньше, но такой же жуткий, пугающий, смертоносный. Всё это захлестнуло меня, как удавка Альгора, и, кажется, грозило выдавить из лёгких весь воздух. поэтому я с силой оттолкнула Люциана и вскочила. «А знаешь что? Ты прав. Провоцируй кого угодно и сколько твоей душе захочется. Только когда в следующий раз соберешься это делать, делай это без меня и сразу рассчитывай обратный путь до своих апартаментов и приблизительный способ передвижения. Например, драконий принц-гусеничка». «Уверена, в Академии будет сенсация!» Глаза его полыхнули так, что никакого дополнительного света не нужно. Ещё и академический двор за окном наверняка осветил. Я же нагнулась, чтобы надеть туфли, а когда разогнулась, оказалась с Люцианом лицом к лицу. Ну, или лицом к подбородку, что при нашем росте было наиболее верно. «Можешь выставить мне счет за доставку, Ларо», — процедил он, чуть ли не выплюнул. «Баран!» Я изо всех сил ударила его в грудь. В ответ он перехватил мои запястья и дернул на себя. Я споткнулась, а перекособоченное покрывало и упала в него. Точнее, на него. А обо что споткнулся Люциан, я не знала, потому что мы вдвоем снова рухнули на кровать. К счастью для меня, на этот раз я оказалась сверху, поэтому рванулась. «Пусти!» А в следующий миг уже оказалась на спине под ним. Ладно бы только это, но дракона-баран, а точнее барана-дракон, опять меня поцеловал. Не так резко и грубо, как в коридоре перед аудиторией, но тоже внезапно, выбивая из груди воздух, сметая все крутящиеся в мыслях слова и остатки моего самообладания. Я же неожиданно для себя всхлипнула и разревелась. э, -э Ларо...» Он отстранился с таким недоумением, что мне захотелось дать ему по голове. Вместо этого я снова ударила его в грудь сжатыми кулаками. Снова и снова. «Ты что?» «Испугалась я за тебя, вот что!» слава почему-то застыли во мне, самой груди, отказываясь меня покидать, а вот слёзы шли охотно, градом. Будто вчера во мне сорвало какой-то предохранитель или краник открылся, который я замуровала на долгие годы, цементе напускного безразличия и спокойствия. Но Драгону, конечно, видеть это было вовсе не обязательно, поэтому я села, стараясь не слишком сильно шмыгать носом и не размазывать слёзы по лицу. «Мне надо идти». «Не надо тебе никуда идти». Люциан неожиданно привлёк меня к себе так остро, быстро и внезапно, что я снова задохнулась на уже совсем от других чувств. «Лен, ты как наваждение какое-то. Я с тобой рехнусь скоро, ты понимаешь?» Он плотно сжал губы, словно внутри него остались ещё какие-то другие слова, как и во мне, и Люциан не хотел давать им свободу. Тем не менее он всё-таки произнёс. «Помнишь, что я сказал в тот день?» когда собирался расторгнуть помолвку. «Я говорил, что хочу с тобой встречаться, но вовсе не для того, чтобы все было естественно или чтобы нас не раскусил мой папаша. Плевать я на него хотел. Я просто хочу встречаться с тобой, Ларо. Хочу, чтобы ты была моей девушкой. По-настоящему. От и до. Хочу, чтобы ты была моей». Кажется, я понимала. Я очень хорошо понимала, потому что сама чувствовала то же самое. И как оно так незаметно произошло, вот тут уж понятия не имею. Мы же и знакомы-то всего ничего, и после «Земского» я клятвенно обещала себе ни в одного парня больше вот так с головой. Но сейчас чувствовала, в этот самый момент, что правда готова попробовать». с ним. Но до этого... Люциан ждал ответа, а я не могла ему его дать. По крайней мере, пока не расскажу о том, что со мной происходит. Поэтому сейчас мягко высвободилась из его объятий и произнесла. «Мне надо тебе кое-что сказать». «О том, что такое баран?» — произнес Люциан. «Или кто такой?» «Ты временами очень странно выражаешься, Ларо, но не поверишь, даже это мне в тебе нравится!» «Почему же не поверю? Очень даже поверю! Мне вот тоже нравится, что временами ты такой... баран!» Правда, открыть рот и что-либо сказать я не успела, потому что он продолжил. «Мама была беременна, Неф» Они с отцом были счастливы, и всё шло хорошо. До родов оставалось несколько дней, может быть, неделя. В тот день у отца была встреча в дипломатическом дворце. Собирались на обсуждение какой-то внеочередной политической суеты, а мой братец решил, что должен во что бы то ни стало научиться управлять своей тёмной сутью. Он пошёл в комнату для тренировок и попытался её выпустить. рвануло так, что его чудом не разорвало на части, а сам он превратился в сгусток пульсирующей темной дряни, запертой в двенадцатилетнем парне. Меня не было во дворце, но те, кто были, видели жуткие ползущие по стенам тени и чувствовали этот дикий давящий холод. Я как сейчас помню эти рассказы. Тех, кого не зацепило сразу. Тех, кто остался жив. я замерла. Несмотря на тепло его рук, от его слов веяло холодом. Никто не мог к нему подойти, а отца не смогли дозваться сразу. Да он бы и не успел, счет там шел на секунды, и только мама решилась к нему войти. Рискуя собой даже Нев, она пошла спасать Драхова Сезара от того, что он из себя представляет. Мама была сильной, поэтому она считала, что справится. Проявленная темная магия подвластна отражению, поэтому она сумела открыть портал. Поэтому даже смогла к нему приблизиться. Потом... Потом рванула второй раз, когда она почти вытащила Сезара из этого. Люциан говорил отстраненно, но по моей коже бежал холод. такой же ледяной, как если бы я стояла в том дворце, там, куда не успела дотянуться смерть, и чувствовала, как она заполняет меня собой. Не в силах что-либо выдавить, я просто накрыла его руку своей. Отец прибыл спустя пару минут. Цезарь был в отключке, но жив. Мама Мама все оставшиеся силы направила на спасение жизни внутри неё. «Возможно, эта история поможет тебе понять...» На скулах его заиграли желваки. «Почему я ненавижу тёмную магию и почему все и всё, что с ней связано, вызывают у меня желание вцепиться им в глотку и рвать до тех пор, пока они не затихнут?» «Нет, я бы не бесился меньше, если бы рядом с тобой крутился любой другой...» «Но Валентайн Альгор...» Валентайн Альгор помог мне найти подругу. Точнее, узнать, что она умерла. Я вытолкнула эти слова хрипло и, кажется, наконец-то в них поверила. Окончательно. Соня была для меня как сестра. Мы выросли вместе. Она поддержала меня после смерти родителей. Она всегда была на моей стороне. Всегда, что бы ни случилось, даже когда я была не неправа. Она помогла мне не сойти с ума, когда не стала мамой с отцом. Мы стали друг для друга кем-то даже большим, чем сёстры. Я ни к кому больше не могла прийти совсем со всеми своими тёмными сторонами. Только к ней. А ведь Соня, я бы не задумываясь, рассказала про то, что внутри меня. Конечно, в переводе на нашу немагическую реальность это звучало бы странно, но я знала, была уверена, что она бы поняла, без лишних слов и вопросов. Потом так случилось, что мы расстались. Потом, неделю назад она исчезла. Я не могла её найти и сходила с ума от того, что не знала, что случилось». «При здесь Валентайн Альгор?» — спросил Люциан. «Почему ты просто не пришла ко мне?» Потому что в её исчезновении была замешана тёмная магия. Она же её и убила. «Кажется, вам не кончился бензин, потому что я замолчала. Не в силах даже пошевелиться, сделать или сказать что-то ещё». Моя рука также лежала на руке Люциана, и он её не отнимал. Я же просто сидела и вспоминала её улыбку. Её смех. Все наши прогулки, все забавные эпизоды или даже моменты, когда мы ссорились. Я бы многое отдала, чтобы Сонька ко мне вернулась, и мы могли ещё с десяток раз поссориться из-за какой-нибудь ерунды, а потом тут же помириться». Я многое бы могла рассказать о том, какая она была классная, но всё это сейчас оставалось запертым во мне. Даже её мечта — стать крутым фотографом и покорять мировые выставки. Не знаю, сколько прошло времени до того, как Люциан глубоко вздохнул. Настолько глубоко, что этот вздох отозвался во мне и заставил сердце биться чаще. На его словах, Что ты хотела мне сказать? Что я хотела ему сказать? Что я могла ему сказать? Сейчас, после того, как он рассказал мне о том, что темная магия убила его мать, о том, что его старший брат стал причиной ее смерти, о том, что его кровь отравлена ненавистью ко всему и ко всем, что так или иначе связано с темными, Сказать ему правду сейчас — значит разрушить всё, что между нами было. И всё, что ещё могло бы быть. Поэтому я глубоко вздохнула и ответила. Всё, что хотела, уже сказала. И правда, что тут ещё добавишь? Мне безумно жаль, что так произошло с твоей мамой. Безумно жаль... Это не совсем те слова, которые можно говорить в такой ситуации. Впервые в жизни мне не хватало и слов, и чувств. Или же, наоборот, последних было слишком много. Поэтому я завозилась в его руках и кивнула на дверь. «Мне правда пора». «Не пора, Ларо», — хрипло произнес он, сверкнув жадным, голодным взглядом. «Сегодня...» «Ты остаешься у меня».